Ночь на цветном бульваре Дырка в кармане Что может быть ничтожнее этого? А случилось так, что именно эта самая маленькая, незамеченная вовремя дырка оказалась причиной многих моих приключений Был август 1883 года, когда я вернулся после пятимесячного отсутствия в Москву и отдался литературной работе Писал стихи и мелочи в будильнике, развлечений, осколках, статьи по различным вопросам, давал отчеты о скачках и бегах в московские газеты. Между и подробными знакомыми всех рангов и положений пришлось познакомиться с людьми самых темных профессий, но всегда щегольски одетых, крупных игроков в тотализатор. «Я усиленно поддерживал подобные знакомства. Благодаря им я получал интересные сведения для газет и проникал иногда в тайные и горные дома, где меня не стеснялись и где я встречал таких людей, которые были приняты в обществе, состояли даже членами клубов, а на самом деле были или шулера, или аферисты, а то и атаманы шаек». «Об этом мерке можно написать целую книгу». Но я ограничусь только воспоминаниями об одном завсегдатае бегов – щеголе-блондине с пушистыми усами, имевшем даже собственного рысака, бравшего призы. В тот день, когда произошла история с дыркой, он подошел ко мне на ипподроме за советом. Записывать ли ему свою лошадь на следующий приз, имеет ли она шансы? На подъезде после окончания бегов мы случайно еще раз встретились, и он предложил по случаю дождя довести меня в своем экипаже до дому. Я отказывался, говоря, что еду на самотеку, а это ему не по пути, но он уговорил меня и, отпустив кучера, лихо домчал в своем шарабане до самотеки, где я зашел к моему старому другу-художнику Павлику Яковлеву. Дорогой все время разговаривали о лошадях. Он считал меня большим знатоком и уважал за это. От Яковлева я вышел около часа ночи и зашлепал в своих высоких сапогах под грязи среди аллей цветного бульвара, по привычке сжимая в правом кармане неразлучный костет. Ночь была непроглядная. Нигде ни одного фонаря, так как... По думскому календарю в те ночи, когда должна светить луна, уличного освещения не полагалось. А эта ночь по календарю считалась лунной. А тут еще вдобавок туман. Он клубился над кустами, висел на деревьях, казавшихся от этого серыми призраками. В такую только ночи можно идти спокойно по этому бульвару, не рискуя быть ограбленным, а то и убитым ночными завсегдатаями, выходящими из своих трущоб. Самым страшным был выходящий с Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинными последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна завешивались изнутри. Характерно, что на всех таких дворах не держали собак Здесь жили женщины, совершенно потерявшие образ человеческий И их коты, скрывавшиеся от полиции Такие, которым даже рискованно было входить в ночлежные дома хитровки Хозяйки этих квартир, бывшие проститутки большей частью, являлись фиктивными содержательницами а фактическими были их любовники из беглых преступников, разыскиваемых полицией или разные не попавшиеся еще аферисты и воры. У некоторых шулеров и составителей игры имелись при таких заведениях сокровенные комнаты-мельницы, то же самого последнего разбора, предназначенные специально для обыгрывания громил и разбойников. Пронюхивают агенты Шулера, составители игры, что у какого-нибудь Громилы после удачной работы появились деньги. Сейчас же устраивается за ним охота. В известный день его приглашают на мельницу поиграть в банк. А к известному часу там уже собралась стройно спевшаяся компания Шулеров. Приглашается и исполнитель «Банкомет» умеющий бить наверняка каждую нужную карту, и деньги азартного вора переходят к компании. На большие мельницы, содержимые в шикарных кварталах, деловые ребята из осторожности не ходили. Таких мельниц в то время в Москве был десяток на главных улицах. Временем наибольшего расцвета такого рода заведений были 80-е годы. Тогда содержательницы притонов считались самыми благонамеренными в политическом отношении и пользовались особым попустительством полиции, щедро ими оплачиваемой. А охранное отделение не считало их опасными для государственного строя и даже покровительствовало им. Тогда полиция была занята только вылавливанием неблагонадежных, революционно настроенных элементов, которых арестовывали и ссылали сотнями. И блаженствовал трущобный мир на Грачевке и Цветном бульваре. Я шагал в полной тишине среди туманных призраков и вдруг почувствовал какую-то странную боль в левой ноге около щиколотки. Боль эта стала в конце концов настолько сильной, что заставила меня остановиться. Я оглядывался, куда бы присесть, чтобы переобуться, но скамейки нигде не было видно, а нога болела нестерпимо. Тогда я прислонился к дереву, стянул сапог и тотчас открыл причину боли. Оказалось, что мой маленький перочинный ножик провалился из кармана и сполз в сапог. Сунув ножик в карман, я стал надевать сапог и тут услышал хлюпанье по лужам и тихий разговор. Я притих за деревом. Со стороны безымянки темнеет группа из трех обнявшихся человек. Заморился, отдохнем. Неживой собаки нет. Эх, нюня дохлая, ну опускай. Крайние в группе наклонились, бережно опуская на землю среднего. Пьяного ведут, подумал я. Успеваю рассмотреть огромную фигуру человека в поддевке, а рядом какого-то куцово-горбатого. Он качал рукой и отдувался. Какой здоровущий был! Все руки оттянул а лежал плашмя в луже «Просим его тут, а то в кусты рядом». «Это у будки-то, дураплясина побегут завтра легаши по всем хазам, в трубу-то вернее и концы в воду. Делать так делать в глухую. Ну, берись, теперь на руках можно». Большой взял за голову, маленький за ноги и понесли, как бревно. «Я за ними по траве, чтобы не слышно». Дождик перестал, журчала вода, стекая по канавке вдоль тротуара, и с шумом падала в приемный колодец подземной неглинки сквозь железную решетку. Вот у нее-то труженики остановились и бросили тело на камни. «Поднимай! Решить!» Маленький наклонился, а потом выпрямился. тяжело Не могу! Эх, рвань дохлая!» Гигант рванул и сдвинул решетку. Э-э-э, сообразил я, вот что значит концы в воду. Я зашевелился в кустах, затопал и гаркнул на весь бульвар. Сюда, ребята, держи их! И, вынув из кармана полицейский свисток, который на всякий случай всегда носил с собой, шляясь по трущобам, дал три резких продолжительных свистка. Оба разбойника метнулись сначала вдоль тротуара, а потом пересекли улицу и скрылись в кустах на пустыре. Я подбежал к лежавшему и взял его руку. Он шевельнул пальцами. «Жив!»